донесение о случившемся утром в 5.32. Позвонил гражданин Марик Бакула, хранитель замка в Колбачи, и сообщил следующее. В пятницу, примерно в 22 часа, погиб в результате несчастного случая гражданин Федеративной Республики Германии некий Армин фон Кольбац. По профессии журналист, который прибыл в Колбач из Варшавы в четверг утром на собственной машине марки «Опель Рекорд». смерть наступила, как сообщил хранитель, в отсутствие проживающих в замке, в комнате на первом этаже. Доктор Бакула уведомил об этом милицию. Почему столичную, а не поятую, или, скажем, воеводскую, я не понимаю. Кондекс умер как раз в этой комнате, в которой мы сейчас находимся. Так я, по крайней мере, считаю, поскольку Бакула заявил, что в той комнате камин и шерп «Не увлекайтесь мелочами, по порядку». «Причина смерти, в которым часу звонил Бакула?» «Факты, только факты, поручик Домбелл. Для предположений у нас еще достаточно времени. Бакула звонил в 32 утра». «Хорошо, поручик Домбелл. Прошу прощения. «Значит, дальше». «Выезд следственной группы под руководством гражданина капитана состоялся в 8.10 утра». Ведите в Колбач, 18.00. Еще до выезда группы в Варшаве удалось установить следующее. Гражданин Федеративной Республики Германии Армин фон Колбас прибыл в Польшу от имени западно-немецкой ежедневной газеты Neue Виршафт Zeitung, сокращенно НВЦ, имея намерение написать цикл очерков о польской экономике. Армин фон Колбас пересел границу в Слюбицах во вторник утром. минутку. Где это у меня? Ага, есть. 7.50, как отмечено в таможенном протоколе. В Варшаве зарегистрировался в Гранд-отеле. В 19 часов в тот же день. Доктор Куницкий. А в четверг утром был в Колбасе? Что-то уж очень ему не терпелось. Шеф, я просил без замечаний. У нас еще будет для них время. Доктор Куницкий, извините. Поручик дом был. Значит, дальше. Арнем фон Кольбас 33 года. Холост проживает во Франкфурте на Майне, улица Канта, 27, паспорт номер 330784. Эти данные взяты у нас в отделе регистрации иностранцев. В Колбочке установили следующее. Замок находится под охраной отдела памятников старины Министерства культуры и искусства. Расположен на полпути из Слонуисты в Гданьск. Тысячи в двухстах метрах от Приморского шоссе, в трехстах или двухстах метрах от берега моря. До 56 года здесь размещалась пограничная застава, потом замок передали министерству. Замче проживают, хранитель, сотрудник института средневекового искусства, доктор искусствоведения Марик Бакула, 41 года, постоянно прописан в Крахове. Герман Фрич, выполняющий административно-хозяйственные функции 65 лет. Немец. Польский гражданин. Живет здесь с дочерью Трудой Фрич. 18 лет. Студенткой зоотехникума. Девушка обычно приезжает в Колбач но субботу и воскресенье. Сейчас у нее зимние каникулы. Наконец, последняя особа. Аполлония Ласек. 60 лет. Кухарка и уборщица. Живет в замке только год. Раньше была членом сельскохозяйственного кооператива в гольчевицах, которая находится в 4 километрах от Колбача. Более подробные данные об этих людях можно будет взять завтра утром в местном народном совете. Кто-нибудь подъедет туда пораньше, хорошо? Значит, дальше. Труп. Трупа мы сразу не нашли. В соответствии с информацией, полученной нами от хранителя замка доктора Бакулы, покойник был похоронен сразу же после смерти. Останки закопал доктор Бакула с помощью Германа Фрича. Доктор Бакулу показал нам место, где находится могила. По поручению доктора Куницкого мы произвели эксгумацию и подробный осмотр. Шеф, прошу оставить это доктору Куницкому. Результаты обыска. У вас есть спички? Опять они куда-то затерялись. Спасибо. Итак, слушаю. Ручик был Если говорить об обыске, то пока их было два. У доктора Бакулы, когда он беседовал с гражданином-капитаном, и в комнате умершего немца. Они не дали ничего интересного. Нашли предметы личного обихода, деньги в сумме 7 тысяч польских злотых,